Глава 18. «Бегите!» – заорала я, прижимаясь к стене, чтобы ненароком не попасть под каток с именем Каари. Та в азарте охоты не смотрела, кто у нее на пути. Секундный ступор парней прошел почти мгновенно. Они бросились в рассыпную, что-то крикнув друг другу. Лишь Андрей замешкался, споткнувшись, неуклюже упал на задницу. Взвыл то ли от боли, то ли от страха, но встать уже не успел. Огромная пасть Анаконды сомкнулась на нем и проглотила целиком. В горле мигом пересохла. Страшная смерть. Он ведь еще жив и будет какое-то время умирать внутри твари? Я не знала, точно ли все так, но откуда-то пришло понимание, я недалеко от истины. Четверо парней рванули к выходу. В руках последнего появился огромный кухонный нож, явно прихваченный когда-то из дома. Таким еще мясо рубят, тесак вроде. Мужчина на секунду повернулся ко мне лицом, и я узнала в нем Витю Старовойтова. «Диана, останови ее!» — крикнул он мне. Но я ничего не успела ответить и сделать. Каарин нагнала Виталия. Хотела было цапнуть его, но Старовойтов удивил. Резко отскочил вправо. Взмахнул ножом, сверкнувшим сталью, и оставил глубокую царапину на теле змеи. Древний монстр недовольно зашипел и ускорился. Я следила за схваткой, спрятавшись за колонну. «Думала ли я вмешаться?» «Да, но сейчас, когда анаконда в бешенстве, она меня, скорее всего, даже не услышит». Двое подпевал Игоря, успешно скрылись. Остался лишь Антон, брат Виталия. Он тоже вынул тесак и кинулся на змею, но с другой стороны. Братья Старовойтовы кружили вокруг общего противника, сжимая тесаки побелевшими пальцами. На их лицах блестел пот, но в глазах читалась решимость. Они переглянулись, без слов понимая друг друга. Каари извивалась между ними. Янтарные глаза горели яростью. Добыча посмела дать отпор. Внезапно она бросилась к Вите, но тот прытко увернулся. Тесак описал широкую дугу, оставив глубокий порез на чешуйчатой шкуре. В тот же миг атаковал Антон, и его лезвие тоже достигло цели. Змея отпрянула, шипя от боли и злости. По ее чешуе стекала темная кровь. «Сталь другого мира прошелестело у меня в голове. «Но она не поможет твоим собратьям!» Тем временем старовойтовы укрылись за противоположными колоннами, пытаясь перевести дух. Каари раздраженно хлестнула хвостом. Золотые монеты полетели вверх и в стороны мерцающим дождем. Со своей позиции я видела только Антона. Вот он вытер покрытый испаренный лоб тыльной стороной ладони и, крепче перехватив свое оружие, с криком вылетел из-за колонны, стремясь вонзить тисак в тело чудовища, так удачно оказавшееся рядом с тем местом, где он спрятался. И мог бы преуспеть в своей атаке, если бы Каари была просто монстром. Но она являлась Ни-Ар-Асаи, мудрая великая змея, а значит, ей подчинялась магия этого мира. Пространство загудело, завибрировало. Воздух загустел, как патока, обволакивая всю меня. Я, с трудом преодолевая возникшее сопротивление, сделала шаг вперед. «Отпусти их!» — крикнула, что было мочи, но с губ сорвался невнятный сип. «Пусти их!» — еще раз, но мысленно возвала я. Но ответа не получила. Давление усилилось, перед глазами все поплыло. Члены сковала неимоверная тяжесть. И не только меня, застыли и братья. Один с занесенным над головой ножом, другой замер, наполовину высунувшись из-за укрытия. Лишь глаза его бешено вращались, и в них читался дикий ужас вперемешку со страхом. Виталий смотрел точно на меня, и я прекрасно поняла, о чем он молит. «Спаси! Спаси, братишку!» Я напряглась еще сильнее. Из носа брызнула кровь. Руки будто завязли в смоле и не хотели отрываться от тела. Но я смогла перехватить ружье и вскинула его. Иногда в жизни, когда этого совсем не ждешь, наступают моменты, когда ты должен выбрать, и от этого выбора будет зависеть твое душевное спокойствие. Дать анаконде убить, по сути, незнакомого мне человека или застрелить ее, чтобы он жил. Парни не сделали мне ничего плохого, они просто выбрали не того в руководители. Возможно, подобное притянуло подобное, кто знает. Сейчас же. И я попыталась достучаться снова. «Отпусти их! Эти люди проявили храбрость и взаимовыручку, сражались достойно, не сделали ничего плохого, защищали друг друга, поскольку они семья». Голова змеи с ярко горящими желтым светом глазами резко повернулась ко мне. «Ты готова убить с меня, дитя, ради этих вонючих двуногих, посмевших нанести мне раны?» От моего ответа зависело будущее всех тех, кто остался там, на полянке. В довесок мое собственное будущее, как всадницы великого зверя, и сама моя жизнь. «Да», — выдохнула я, а палец уверенно лег на курок. Голова Каари вдруг опустилась ниже, став вровень с моим лицом. «Смелая и глупая Хорошо, пусть идут и не возвращаются на мои земли!» «Никогда!» Змея, резко отдалившись от меня, уползла во тьму сокровищницы, туда, куда не доставал враспотускневший зеленый свет. «Достойная видика!» прошелестела напоследок. В этих словах слышалось неожиданное уважение. Мой выбор защитить людей, рискуя всем, что она предлагала, похоже, впечатлил древнего монстра. Магическое противостояние отняло почти все силы. Я на негнущихся ногах подошла к столбу. Медленно сползла по холодному камню на пол. Золото тихо брякнуло подо мной. «Уходите! Покиньте нашу группу! Вам среди нас не место!» Устала, едва ворочая языком, сказала я парням. Старовойтовым тоже с трудом давалось каждое движение. Странная магия анаконды не желала их отпускать из своих сетей. «Спасибо, Ди!» Едва заметно кивнул Антон, проходя мимо меня. «Мы не забудем!» Добавил Витя, сильно прихрамывая на левую ногу, зашагал дальше, в сторону выхода. Я же осталась. Мне нужно было прийти в себя. Никогда раньше я не видела, как кого-то убивают. Внутри, в центре груди, там, где билось сердце, поселилась странная пустота. Неужели мне теперь жить в таких условиях? Когда ты или тебя? Каждый раз делать выбор? Негромко спросила саму себя. Кааре поблизости не ощущалась. Я нутром чуяла, змеюка уползла куда-то, оставив яйцо на меня. Зеленый свет на стенах пропал совсем, едва-едва мерцал в центре потолка. «Мы справимся», — раздалось в голове тихое и спокойное. Голос нежный, женский. Я встрепенулась, прислушалась. «Я тутс», — ответила мне жительница яйца. Медленно поднявшись, прошла вперед, ноги все больше вязли в золотом песке. Добраться до гнезда, расположенного на возвышенности, тоже вышло не сразу, Все время соскальзывала вниз. Изрядно устав, все же достигла цели, залезла в имитацию гнезда из переплетения всякой золотой дребедени, протянула руку и коснулась скорлупки. Она была действительно не такой, как у куриц, податливее, шершавее, а еще горячее. «Как тебя зовут?» – спросила я, погладив затейливый, почти незаметный узор на оболочке. «Киара, могу я тебя кое о чем попросить?» Помолчав, уточнила я, ласково поглаживая яйцо, и чувствуя с ним все большее сродство. «Если то будет в моих силах». Голос Киары разительно отличался от властного шипения ее матери. В нем слышались искренность и детское любопытство. «Сможешь убедить свою маму разрешить моим родным и друзьям поселиться в городе, и чтобы она не причинила им вреда?» Могу. «Спрошу», — еще тише ответила Киара, и вдруг сладко засопела. Забавное существо. Умное, хотя еще не видела этот мир. Вероятно, Каари о многом успела рассказать своей дочери. Мысли перескочили на другой, не менее интересный вопрос. Куда же уползла анаконда? Она вполне могла протиснуться в проход, и даже ширина лестницы ей подходила. Но Ни ар Асай ушла в ином направлении. Я прищурилась, пытаясь рассмотреть, что скрывается в другом конце залы, там, где стояла непроглядная тьма. Но так ничего и не увидела. А вдруг? В голове мелькнула догадка. Монстр вырыл себе проход, ведущий сразу наверх, так сказать, напрямую. По спине пробежал холодок. И тут стало страшно. Она ведь вполне может догнать парней и закончить то, что начала. Обещаний кари мне никаких не давала. Оставить яйцо и уйти? Предупредить бывших соседей? А если в мое отсутствие кто-то заберется сюда и причинит вред Киари? Разъяренная магически одаренная мать-анаконда в этом случае вполне может догнать меня и моих друзей. Пострадает много людей, прежде чем ее кто-то пристрелит. Переживания и муки выбора давили на плечи бетонной плитой. Могильный холод коснулся рук и ног. Я, подтянув колени к подбородку, обхватила их руками. И буквально силой заставляла себя сидеть на месте и не рыпаться. У парней был шанс убежать подальше. Все они наделены сверхсилой и бегают куда быстрее простого человека. Но Виталий и Антон ранены. Сейчас их нагнать и прикончить – плевое дело. В любом случае, я сделала для них все, что могла. Терзаемая сомнениями, с гудящей головой, не заметила, как задремала.